«Парнишке не было бы видно, упадил он вниз, даже не будь тумана, потому что утес обрывается до самой скулы. Сэр Уичерли!» — сказал он энергично, бессознательно употребив фамильярное флотское словцо, чтобы выразить свое мнение. «Он, должно быть, зацепился с боковой стороны, над выступом скалы. Движимые общим чувством, двое мужчин поспешно подошли к краю возвышенности, и, подобно Милдред, Одного взгляда им хватило, чтобы узнать правду. Молодой Уичкомп, наклонясь вперед, чтобы сорвать цветок, так сильно надавил на кусок скалы, на который опирался ногой, что тот обломился, а сам он потерял равновесие. Только присутствие духа, граничащее почти что с вдохновением и незаурядная решительность, не позволили ему разбиться вдребезги Заметив, что между скалами есть расщелина, он прыгнул вперед и попал на узкий выступ, расположенный несколькими футами ниже того места, где он только что стоял, и буквально в десяти футах от него. Уступ, на который он спрыгнул, был неровный и не более двух-трех футов ширины. Он мог всего лишь задержать его падение, если бы по счастью над ним не росли среди скал несколько кустов. За эти кусты молодой человек и уцепился, буквально раскачиваясь в воздухе после своего прыжка. К счастью кусты пустили слишком глубокие корни, и не оборвались. Так что, раскачиваясь кругами, молодой лейтенант тут же очутился с ловкостью моряка на ногах и сравнительной безопасности. Последующее молчание было результатом шока, который он испытал, оказавшись столь внезапно в этой опаснейшей ситуации. Вершина утеса находилась теперь на расстоянии шести морских сожжений над его головой, а уступ, на котором он стоял, нависал над совершенно отвесной частью утеса, и был расположен, можно сказать, далеко в стороне от тех выступов, вдоль которых он только что беспечно собирал цветы. Было физически невозможно для любого человека выпутаться из подобной ситуации без посторонней помощи. Это Уичком понял с первого взгляда и несколько минут, прошедших с момента падения и до появления известной нам группы над ним, провел в обдумывании средств, необходимых для своего освобождения. В его положении мало кто из числа непривычных головокружительным подъемам на корабельную мачту мог бы владеть своими нервами настолько, чтобы удержаться на выступе, где стоял он. Даже он не смог бы удержаться, если бы не кусты. Как только баронет и Даттон при взгляде вниз осознали опасное положение молодого Уичкомба, оба в ужасе отшатнулись от этого зрелища, словно боялись рухнуть тому на голову. Затем они тотчас, опустились на траву и снова подползли к краю утеса, в этой унизительной позе, продолжая дрожать, даже вытянувшись во весь рост, выставив подбородки из-за скалы и глядя вниз на жертву. Молодой человек не видел ничего этого, ибо стоя прижавшись спиной к утесу, не мог ни повернуться без опаски, ни даже взглянуть вверх. Однако Милдред, казалось, забыла самое себя и утратила всякое ощущение опасности, Видя, в каком критическом положении находится юноша, она стояла на самом краю обрыва и смотрела вниз, с напряжением и безоглядностью, немыслимыми, при менее волнующих обстоятельствах. Она даже позволила молодому человеку поймать взглядом пышные локоны, обрамлявшие ее прекрасное лицо. «Ради бога, Милдред!» — закричал юноша. «Держитесь подальше от утеса. Я вижу вас, и мы можем теперь слышать друг друга, не рискуя так сильно». — Что мы можем сделать для вашего спасения, Уичкомп? — спросила девушка настойчиво. — Скажите мне, умоляя вас, потому что сэр Уичерли и мой отец оба лишились присутствия духа. — Благословенное создание, и вы заботитесь о моей безопасности? — Но не беспокойтесь, Милдред. Делайте, как я скажу, и все будет хорошо. Надеюсь, вы слышите и понимаете, что я говорю, дорогая моя. — Полностью, — отвечала Милдред у которой перехватило дыхание от усилия держаться спокойно. «Я слышу каждое слово, говорите же!» «Тогда ступайте за сигнальными фалами, оставьте один конец болтаться свободно, а за другой тяните, пока не вытравите весь, и тогда возвращайтесь сюда, и я скажу вам, что делать дальше. Но небом заклинаю, держитесь подальше от утеса!» Мысль, что можно воспользоваться тонким и непрочным на вид фалом, пронзила мозг девушки, — и в один миг она очутилась возле поста. Временами, когда возлияние лишали ее отца способности выполнять свои обязанности, Милдред решалась поднимать сигнал вместо него. И таким образом, к счастью, набралась опыта в обращении с фалами. В одно мгновение она высвободила их из блока, и длинный линь клубком улегся у ее ног. — Готовы вычерли, — сказала она, снова заглядывая через край утеса. — Сбросить вам конец троса? Но, вы у меня не хватит сил поднять вас, а сэр Уичерли и отец, пожалуй, вряд ли способны помочь мне. Не спешите, Милдред, и все будет хорошо. Ступайте обвяжите один конец линя вокруг сигнальной мачты, потом соедините оба конца вместе, завяжите узлом и спустите вниз над моей головой, только смотрите, не подходите слишком близко к утесу, иначе... Последнее приказание повисло в воздухе, ибо Милдред полетела выполнять его поручение. Она быстро сообразила, чего от нее ждали, и ее проворные пальцы вскоре справились с задачей. Завязав узел на концах линя, она сделала, как было сказано, и тонкий трос вскоре закачался там, где рука у Ичкомба могла до него дотянуться. Нелегко человеку сухопутному понять то доверие, какое моряк испытывает к тросу. Дайте ему в руки даже непрочный и рваный кусок скрученной веревки, и он будет рисковать собой в ситуациях, от которых иначе отшатнулся бы в страхе. Привыкший висеть в воздухе, имея тросы в качестве единственной опоры для ног, или держась за них руками, он на глаз интуитивно определяет, на что можно опереться и без колебаний вверяет себя нескольким тонким на вид тросом, которые неопытному человеку представляются совершенно не внушающими доверия. Сигнальные фалы — это тросы, тоньше мизинца любого человека, но, как правило, их делают с особой тщательностью, и каждая прядь свидетельствует об этом. Кроме того, Уичкомб знал, что это совсем новые фалы, ибо сам помогал крепить их всего за неделю до того. Благодаря этому обстоятельству их длины хватило, чтобы добраться до него. Когда их отрезали от бухты, был сделан большой допуск на износ и разрыв так что концы опустились где-то в футах в 20 ниже выступа, на котором он стоял. «Теперь все в порядке, Милдред!» — крикнул молодой человек с торжеством в голосе в тот момент, когда его рука ухватила оба конца фала. каковой он немедля обмотал вокруг своего тела под мышками, страхуя себя от случайностей. «Теперь все в порядке, дорогая моя. Больше обо мне не беспокойтесь!» Милдред отпрянула ибо ничего на свете не могло заставить ее стать свидетельницей отчаянных усилий, без которых она знала не обойтись. К тому времени сэр Уичерли, являвшийся заинтересованным очевидцем всего, что происходило, обрел голос и принял на себя обязанности распорядителя. — Стойте, мой юный тезка! — крикнул он зычно, обнаружив, что моряк намеревается приложить усилия, чтобы взобраться на утес. — Стойте! Так не пойдет! — «Дайте же, наконец, Датону и мне сделать для вас то, что в наших силах. Мы видели все, что случилось, и теперь в состоянии предпринять кое-что». «Нет, нет, сэр Уичерли, ни в коем случае не трогайте фалы. Перетягивая их через вершину скалы, вы можете ненароком порвать или разъединить их, и тогда я пропал». «О, сэр Уичерли», — сказала Милдред, серьезным тоном, умоляюще сложив ладони, словно подкрепляя просьбу, молитвой «Не надо, не трогайте линь». «Лучше, если мы предоставим парню самому управиться с этим делом», — вмешался Даттон. «Он энергичный, решительный и к тому же моряк, и сделает все сам для себя лучше, чем, боюсь, мы можем сделать для него». Он обмотал веревку вокруг тела и вполне застрахован, если случайно поскользнется или оплошает. После этих слов все трое отошли на некоторое расстояние и стали ждать результата с напряженным и тревожным вниманием. Однако Даттон... Настолько пришел в себя, что сумел прихватить конец старых фалов, хранившихся в ящике у подножия мачты, и попытался заступорить обе части короткой веревки, на которой держался юноша, ибо если бы одна из ее частей порвалась, то без этой предосторожности ничего не могло бы помешать фалам обмотаться вокруг мачты и лишить юношу опоры.